Жду еще минут пять, решил грехов. И в этот момент из черного гриба со звуком вылетающий из бутылки шампанского пробки, взметнулся к близкопорящему земному звездолету гигантский язык ярчайшего изумрудного огня. Пок! Только благодаря фильтрам цветовидения они не ослепли. Факел огня за секунду вытянулся до корпуса корабля, как бы обтек его, не касаясь самого корпуса, образовав огненный кокон, и тут же втянулся обратно под гриб. Зато вспыхнул его сосед, такой же гриб, что и первый. Выбросил язык огня, потом следующий, и пошло. Пок, пок, пок по периметру вокруг корабля. Огонь был холодным, наружный термоизмеритель даже не сработал, зато при каждой вспышке искажался горизонт, искажались все местные предметы, искажалась кабина танка и по нервам било болезненно и сильно, словно электроразрядами. Собственные приборы отметили ионизацию воздуха снаружи, такую, что не бывает даже в эпицентре мощнейшей грозы. Языки зеленого огня обежали по кругу возле корабля и исчезли, но в глазах еще долго прыгали темные пятна. Все произошло так быстро, что Грехов не успел среагировать и вывести машину из опасной зоны. Да и вряд ли это помогло бы. Искривлять пространство умеют и люди, Достаточно включить генераторы форм или деформатор. Но тогда сработало бы силовое поле. Сработало очень легко, можно сказать, даже элегантно. Без ощутимого изменения масс и полей. Похоже, ночью мы видели именно такие вспышки. Меланхолически заметил Молчанов. Я не знаю, что это такое. Информблок танка включен? Конечно пробило защиту», — поинтересовался Диего Вирт. «Не то чтобы пробило», — туманно ответил Грехов. «Так», — произнес Сташевский, «нерешительность — симптом неудачи, а идти к кораблю мы обязаны. Или, может быть, кто-нибудь думает иначе?» Границу, вдоль которой расположились испускающие огонь грибы, Они проехали безо всяких эксцессов. Ионизация пошла на убыль, красные огни индикаторов побледнели. Корабль вырастал в размерах. Без отверстий, щелей и мелких деталей серый монолит. Он был суров и молчалив. Он походил на монумент, на гигантский памятник самому себе» на гору мертвого металла, застывшего невысоко над почвой. Вот такие сравнения лезли в голову Грехову. Но корабль не мог быть мертвым. Он был обязан быть живым. Стон его повторялся каждые полминуты. Внимание выбрасываю. Молчание шорохи скрежет, и снова тот же стон или вскрик, повторяемый автоматом. Теперь Грехов в этом не сомневался.